не старина, было множество предков. Увлекавшийся химией Пембертон не остался в стороне и начал колдовать с разными смесями. Правда, он не стремился продавать их, как эликсир монте а пытался всего лишь создать прохладительный и бодрящий напиток. Пембертон был удачливый химик. но плохой бизнесмен. Несмотря на улучшение вкуса напитка после разбавления сиропа непростой газированной водой, он сумел за год продать Кока-Колы на 50 долларов. Кстати, и название это придумал не он, а его компаньон Робинсон. Вскоре Пембертон права на изобретение продал некоему Кэндлеру, который благодаря остроумным рекламным акциям они сейчас считаются классикой рекламы, превратил «Кока-Колу» в национальный ежедневный напиток. В эти акции входили бесплатный стакан напитка каждому клиенту, выпуск сувениров с логотипом компании и многое другое. В 1915 году была запатентована фирменная бутылка «Кока-Колы», что тоже было одним из новшеств на рынке. В 1935 году Кока-Колу стали продавать в разлив из автоматов, а затем из уличных холодильников, появившихся в России только с крахом коммунизма в 90-е годы прошлого века. Кстати, между Кока-Колой и ее конкурентом Пепси-Колой за Россию, точнее, за СССР, в свое время разразилась битва. Первой к нам пришла Пепси-Кола. еще при социализме и благодаря личному участию нашего премьера Алексея Косыгина. Однако на Олимпиаде-80 в Москве продавалась исключительно Кока-Кола, но только на спортивных объектах, потому что Кока-Кола давно заключила соглашение с Международным Олимпийским комитетом об эксклюзивном обслуживании Олимпиад. И если вначале... В Распавшемся СССР продавалось в 10 раз меньше товаров Кока-Колы, чем Пепси, то сейчас в 4 раза больше. В 1960 году Кока-Колу стали продавать в удобных алюминиевых банках, которые раньше поставлялись только в армию США. Еще одним успешным рекламным приемом компании стала разработка в 1931 году красно-белого костюма для Санта-Клауса. До этого американские Санта-Клаусы расхаживали, в чем придется. Сейчас Кока-Колу знают во всех странах мира. Возможно, чуть ли не все 100% населения Земли. Кока-Кола побывала в космосе. Этот напиток пили из банок астронавты «Челленджера» в 1985 году. Банки были необычные, повышенной прочности к банке прилагалась трубочка. Во всем мире ежедневно в 2005 году было продано около миллиарда штук продуктов компании coca-cola которая выпускает теперь не одну «Кока-Колу», а десятки напитков – 1993 году был запущен новый рекламный слоган компании «Кока-кола навсегда». А теперь о главной тайне Кока-колы, которая, возможно, является чуть ли не главной причиной успеха этой сладковатой газировки. О, это даже не тайна, это тайна. Тайна состава Кока-колы. Компания заявляет, что ее напиток состоит из газированной очищенной воды – сжженного сахара, фосфорной или лимонной кислоты, экстракты из листьев и семян растения кола. Их традиционно называют орехами. Кофеина и 1% засекреченной добавки под названием мерчандайс 7. Поскольку мерчандайс – это просто товар, продаваемая вещь. то правильнее было бы обозначить эту добавку просто как номер семь. Вокруг этой добавки наворочено множество историй. Ее тайну знают только десять человек. Все они работники компании. Данные о ее составе хранятся в специальном страшно прочном сейфе и так далее. Чуть дальше я поясню, почему все это полная чепуха и не более чем рекламные сказки. Начнем разоблачение по порядку.